Глава 12. «Я отлично слышал, как поют противники с одинаковыми голубыми глазами, потому что в тот вечер находился совсем рядом с их окопом. Видит Бог, я подполз к ним близко-близко, но так, чтобы они меня не видели, и дожидался, пока они закончат петь, чтобы поймать кого-нибудь из них». Я ждал, когда наступит тишина, когда они уснут, а потом поймал одного из них. Так извлекают младенца из материнской утробы, с силой, но нежно, чтобы смягчить удар, чтобы приглушить шум. Я схватил его прямо в окопе. Это было в первый и последний раз. Я схватил его так, потому что надеялся поймать того самого артиллериста, который убил Жан-Батиста. В тот вечер, видит Бог, я здорово рисковал, чтобы отомстить за своего товарища Жан-Батиста, который захотел умереть из-за надушенного письма. Я полз несколько часов под колючей проволокой, чтобы подобраться к самому их окопу. Я весь измазался грязью, чтобы они меня не заметили. Сразу после того снаряда, который оторвал Жан-Батисту голову, я бросился на землю и несколько часов полз в грязи. Капитан Арман уже давно просвистел сигнал к отступлению, когда я добрался до вражеского окопа, раскрывшегося, как и наш, словно лона огромной женщины, женщины размером со всю землю. Тогда я подполз к самому краю вражеского мира и стал ждать, ждать. Они долго пели под звездами свои мужские песни, песни воинов. Я все ждал, ждал, пока они не заснули. Все, кроме одного. Кроме одного, который курил, прислонившись к стенке окопа. На войне... Не надо курить, тебя могут заметить. Я заметил его из-за табачного дыма, из-за голубого дымка, который поднимался в небо из его окопа. Видит Бог, я страшно рисковал. Как только я заметил слева, в нескольких шагах от себя, голубой дымок, поднимавшийся в черное небо, то пополз, как змея, вдоль окопа. Я был весь в грязи, с головы до ног. Я был, как змея-мамба, которая принимает окраску земли, по которой ползёт. Я стал невидимкой. Я полз, полз, полз как можно быстрее, чтобы подобраться как можно ближе к голубому дымку, который вражеский солдат выдыхал в черный воздух. Я и правда страшно рисковал, а потому то, что я сделал в ту ночь ради моего белого друга, который хотел погибнуть на войне, я больше ни разу не делал. Не зная, что происходит в окопе, не видя ничего, я наугад бросился во вражескую траншею, вытянув вперед руки. Вслепую залез по пояс в окоп и схватил курившего внизу противника с голубыми глазами. «Видит Бог». «Мне повезло. В этом месте окоп не был ничем прикрыт сверху. Мне повезло. Вражеский солдат, выдыхавший голубой дымок в черное небо, был один. Мне повезло. Я сразу закрыл ему ладонью рот, так, что он не успел даже вскрикнуть. Видит Бог, я оказался везучим» потому что обладатель моего четвертого трофея был маленьким и легким, как пятнадцати-шестнадцатилетний мальчишка. Самая маленькая ручка в моей коллекции — его. Повезло мне в ту ночь и потому, что меня не засекли друзья и товарищи солдатика с голубыми глазами. Они, должно быть, все уже спали, утомленные дневной атакой, в ходе которой первым убили Жан-Батиста. Отстрелив Жан-Батисту голову, противники палили еще и еще, без передышки, как бешеные. Много наших товарищей погибло в тот день. «Но я бежал, стрелял, полз на брюхе под колючей проволокой, стрелял на бегу, полз на брюхе по ничьей земле», как говорит командир. Видит Бог, противники все утомились. В ту ночь, попев своих песен, они уступили усталости. Не знаю, почему тот солдатик не был утомлен в ту ночь. Почему он пошел курить, когда его боевые товарищи отправились спать? Видит Бог, это судьба, что я поймал именно его, а не кого-нибудь другого». Так было написано там, наверху, что именно за ним я полезу темной ночью в теплую утробу вражеского окопа. Теперь я знаю, я понял. То, что пишется там, наверху, все очень непросто. Я знаю, я понял, но никому не скажу, потому что думаю теперь, что хочу, и только для себя, с того дня, как умер Модембо Диоб. Мне кажется, я понял, то, что пишется там наверху, это всего лишь копия того, что человек пишет сам здесь, внизу. Видит Бог. Мне кажется, что Бог всегда опаздывает. Он успевает только оценить ущерб. Не мог он хотеть, чтобы я поймал того солдатика с голубыми глазами теплой утробе вражеского окопа. Обладатель четвертой руки из моей коллекции, думаю, не сделал ничего плохого. Я прочел это в голубых глазах, когда потрошил его на ничьей земле, как говорит капитан. Я по глазам увидел, что он славный паренек, хороший сын, что он слишком юный не знал еще женщин, а в будущем точно мог бы стать хорошим мужем. И вот надо же было, чтобы я наткнулся именно на Него. Свалился как несчастье, как смерть на невиновного. На то и война. Она нужна, когда Бог не успевает разобраться с людскими делами. Уж больно много человеческих судеб Ему приходится распутывать за один раз. Видит Бог. Не стоит за это на Бога обижаться. Кто знает, может, он хотел наказать отца и мать того вражеского солдатика, сделав так, что он погиб на войне от моей черной руки. Кто знает, может, он хотел наказать его бабушку и дедушку, потому что не успел проучить их на их собственных детях. Кто знает, видит Бог, Может быть, Бог замешкался и не успел наказать родных того вражеского солдатика, а теперь очень строго наказал их через их внука или сына. Кому это знать, как не мне? Потому что солдатику, как и всем остальным, было очень больно, когда я вытащил все его нутро наружу и сложил в кучку рядом с ним, еще живым. Но мне и правда очень, очень скоро стало его жалко. Я смягчил наказание его отцу и матери или его бабушке и дедушке. Он только один раз посмотрел на меня умоляющими, полными слез глазами, и я его добил. Не мог он быть тем противником, что выпустил кишки Мадем моему больше, чем брату и снести снарядом голову моему другу Жан-Батисту, весельчаку, которого огорчило надушенное письмо, он тоже не мог. А может быть, голубоглазый вражеский солдатик стоял на часах, когда я ринулся в теплый окопни с головой, вытянув вперед руки, сам не зная, кого поймаю. Когда я схватил его, на плече у него висела винтовка. Часовой не должен курить. Голубой дымок среди темной ночи слишком заметен. Я его так и засек, этого голубоглазого солдатика, обладателя моего четвертого трофея, моей четвертой руки. Но, видит Бог, я пожалел его там, на ничьей земле. Добил после первой же мольбы, застывшей в его голубых глазах, полных слёз. Бог спас и сохранил его. Тогда-то, после моего возвращения в наш окоп с четвертой маленькой ручкой и винтовкой, которую эта ручка чистила, смазывала, заряжала и разряжала, мои товарищи, и белые, и черные, стали сторониться меня, будто смерти. Когда я вернулся ползком, весь в грязи, как черная змея-мамба, возвращающаяся к себе в гнездо после охоты на крыс. Никто больше не посмел до меня дотронуться. Никто не обрадовался моему возвращению. Они, должно быть, подумали, что беду на этого шутника Жан-Батиста навлекла моя первая рука, и что теперь те, кто прикоснется ко мне или даже посмотрит на меня, станут жертвами с глаза. И потом, с нами не было больше Жан-Батиста, чтобы повернуть все в хорошую сторону и просто радоваться, что я вернулся живым. Всё на свете имеет две стороны, хорошую и плохую. Жан-Батист, покуда был еще жив, показывал всем хорошую сторону моих трофеев. «Смотри-ка», Вот и наш друг Альфа с новой рукой и винтовкой в придачу. Возрадуемся, други, это значит, что нам достанется меньше пуль от Бошей. Чем меньше у Бошей рук, тем меньше Бошей выпустят пуль. Да здравствует Альфа! Тогда и остальные солдаты, и шоколадные, и белые начинали меня поздравлять, хвалить, за то, что я принес трофеи к нам в окоп, раскрытый небу. До третьей руки все мне хлопали. Я был храбрец, я был сама сила природы, как много раз говорил командир. Видит Бог, они давали мне лучшие куски, помогали умыться, особенно Жан-Батист, который очень меня любил. Но вечером того дня, когда убили Жан-Батиста, Когда я вернулся к нам в окоп, как змея-мамба проскальзывает в свое гнездо после охоты, они стали шарахаться от меня, как от смерти. Плохая сторона моих преступлений взяла верх над хорошей. Шоколадные солдаты начали шептаться, что я колдун, демон, пожиратель душ, а белые начали этому верить». Видит Бог, в каждой вещи заключена её противоположность. До третьей руки я был героем войны, а начиная с четвертой стал опасным сумасшедшим, кровожадным дикарем. Видит Бог, так уж повелось, так устроен мир. Всё на свете имеет две стороны.